Глава третья. Невского в президенты. Юра ответил почти сразу. Кристина, это уже реально не смешно. У меня полтора процента зарядки. Похоже, мой звонок пришёлся не вовремя, но отступать было уже поздно. Юра, здравствуй. Мы не знакомы. У тебя совесть есть? Ты как будто цель поставила меня задолбать. «Я не Кристина, если ты...» Он перебил. «Ну-ка, ещё раз повтори». По смыслу во фразе содержался наезд, но тон был мягким. Потому я просто промямлила снова. «Юра, мы не знакомы, меня зовут Ульяна». «Не Кристина?» Его тон изменился. Вероятно, и повторить он просил только лишь для того, чтобы лучше услышать мой голос. Но вкратчего уточнил. «И не от Кристины?» Нет, я усмехнулась. Меня зовут Ульяна, и я звоню по очень важному вопросу. Я перевела взгляд на Верочку, которая даже не дышала, а по громкой связи слышала весь разговор. Быстро вдохнула и затараторила, чтобы не дать самой себе возможности передумать. Юра, я еду на практику в грёзы русалки, а надо туда ещё и Веру, так Галина Петровна сказала. Хотя сказала она совсем не так, но суть не в этом. Я решила спросить, сможешь ли ты помочь? Она моя сестра, а я просто решила обнаглеть ради сестрёнки, понимаешь? Даже близко нет, ответил он без паузы. Я вот прямо сейчас пытаюсь припарковаться на перекрёстке Тёрки и Маркса, если бы понимаешь степень моего гемора. Ещё через минуту у меня или телефон сядет, или вечернее занятие начнётся. В общем, у тебя секунд 30, чтобы объяснить. Наоборот, чтобы понять, тебя неправильно информировали. Грёзы это не наш отель, и каждый в городе знает, что побережье практически разделено на двое: Керны направо, Невские налево. В смысле, всё восточное направление это не ко мне, это скорее к Герману. Скинуть номер Он несколько секунд подумал. Хотя он просто прожжётся, даже слушать не станет про твою сестрёнку. Но если только твоя сестрёнка не топ-модель. Она не топ-модель? Нет. Тогда совету туда даже не соваться. Герман Козлина, сбить с толку его можно только очень длинными ногами, и то ненадолго. И то, если сестрёнку совсем не жалко. Я бы ему свою сестрёнку не доверил. Собственно, Каждый день благодарю судьбу, что у меня её нет. Мне он уже нравился. Они точно лучшие друзья. Я невольно начала улыбаться. Именно поэтому я и звоню тебе, Юра. Ни за что не решилась бы тебя беспокоить, но ты сам сформулировал очень верно. Боюсь, тут или с твоей помощью, или вообще никак. Видишь ли, для нас с сестрой практика в грёзах это за гранью мечты. Не знаю, могу ли я что-то сделать он обрадовал хотя бы тем, что всё ещё не послал, а всерьёз задумался. Слушай, ульяна же, да? Давай для начала попробуем и всё. В трубке вдруг повисла тишина. Повторный набор подсказал, что сбылось самое пессимистичное предсказание, и прямо сейчас продолжить разговор не получится. Я, честно говоря, увидела надежду. Судя по всему, с Юрой можно поговорить об этом и завтра. Но Верочка вдохновилась до надежды совсем другого уровня. Она подскочила на месте и завизжала от счастья. Мы были правы, он всё устроит. Только надо ковать, пока горячо. Поезжай туда и добей. К куда? Верочка выторочилась на меня как на полоумную. Ты почему такая медленная-то, Ульяна? Неужели у тебя весь мозг на учёбу израсходовался? А на жизнь ничегошеньки не осталось? Тебя же прямым текстом пригласили к учебному центру на перекрёстке Маркса и Тёркина. Занятие длится не больше часа. Скорее всего, как раз успеешь собраться и спокойно доехать. Так даже лучше. При личной беседе куда больше шансов разжалобить и убедить. Ты ведь в лицо Невского знаешь? Видела. Ну так отчего расселась? Вставай скорее, надо успеть накраситься. Я кое-как ожила. Это ещё зачем, я же не крашусь. Один раз нужно. Тебе же разжало бети убедить. Хм. Кстати, никогда не замечала, какая ты у меня симпатичная? Ну, не в полном смысле этого слова. Возрадуемся, что хоть все части лица на месте. Сейчас немножко глазки подчеркнём, ты кого хочешь потом в грёзу устроишь. До меня дошло, что я не просто убеждать Юру должна, а практически обольщать потому и вложила в следующую фразу весь накопленный сарказм. «Э, «Вера, я тебя на практику через постель устраивать должна?» Но она юмора не уловила и ответила предельно серьезно. «Надеюсь, что не придется». «Да и не накрасим мы тебя до такого уровня. К Невскому по этому вопросу, наверное, очередь длиннее, чем по всем остальным. Мы с тобой в другой очереди стоим, Ульяна, так что не раскатывай губу». Разумные аргументы у меня закончились ещё вчера, а теперь и силы оставили. Я просто отшвырнула от тебя Верочку вместе с её тушью, схватила сумку и рванула на выход. Лучше поспешу, чтобы успеть. Только так у меня был шанс отделаться малой кровью. Совсем отделаться от Верочки шансов уже давно не осталось. Я минут 20 мялась возле арки, входа в центр, где проводились платные курсы по всем отраслям и специальностям, известным человечеству, и даже не надеялась, что пропущу Юру. Сегодня пропущу, завтра придётся его снова дёргать. Завтра не дёрну, так мне жизнь мёдом вообще не покажется, а мне ещё и сессию сдавать. Готовятся когда-то в перерывах между основной работой по трудоустройству рыжей бестии. Когда увидела его выходящим из центральной двери, не удивилась, не обрадовалась и не расстроилась просто зашагала на перерез, остановилась перед ним, хмуро посмотрела снизу вверх, дожидаясь, когда и он обратит на меня внимание. Юру Невского можно назвать очень симпатичным. Он чуть выше Германа, но стройнее, изящнее, брюнет с глубокими умными глазами. Черты лица немного острые, тонкие. Такой типаж часто дополняют очками в изящной золотой оправе, чтобы уж окончательно довершить картинку. Юра очков не носил, но и без них выглядел образцом интеллигентности. В очках бы он с ног сносил. Карии глаза замерли на моём лице, а тёмная бровь поползла вверх. «Я Ульяна», — призналась обречённо, и совсем уж обречённо выдавила. «И я не справлюсь без твоей помощи». «Та самая?» «Боюсь, что да». Я больше не могла смотреть ему в глаза, было очень стыдно. И я не сталкерша. В смысле, сталкерша, как видишь, но со мной такое впервые. Леж бы не вошло в привычку. Он, кажется, начал улыбаться. Леж бы не вошло, покорно согласилась я. Он кивнул и направил меня к стоянке. Сначала дождался, пока усядусь в машину, затем внимательно выслушал всю историю. Я даже не утаила тот факт, что считаю себя обязанной родственникам, которые приютили меня, и о том, что семья Верочки, как и сама я, никогда не получит другого подобного шанса. В общем, была максимально искренне, надеясь именно этим до него достучаться, хотя от стыда уже была вся красная, а смотреть предпочитала на свои руки. Юра думал долго, а я тихо радовалась, что хотя бы не прогонял. То есть ты хочешь, чтобы я попытался уговорить Германа? переспросил он, хотя уже и так всё понял. Это не слишком просто. Тебя, скорее всего, в хозчасть оформляют. Там же всё предельно на каждую штатную единицу подбито, а вас двоих, если и пристроят, то я даже не знаю кем. Да кем угодно. Я уже буду рад, если нам просто рядом с окнами разрешат постоять. Я устала до такой степени, что сейчас обрадовалась бы даже отказу, только бы завершить стыдный разговор, вернуться домой и забраться с головой под одеяло и плевать, что под тем же одеялом со мной наверняка окажется и Верочка. В общем, я попробую. А вдруг, сказал Юрий, серьёзно добавил. Но только при одном условии. Сама понимаешь, услуга очень большая, грандиозная. Бесплатно такие вещи не делаются. Я от изумления глянула на него и удивилась. Оказывается, он улыбался, глядя на меня. Про грандиозность услуги мог бы и не говорить, я без того всё понимала. Но теперь просто нахмурилась, ожидая продолжения. И Юра озвучил своё требование. Если у меня получится тебе помочь, Ульяна, то ты прямо сейчас обязуешься, что выполнишь любое моё желание без вопросов и обсуждений. А растерялась я. Если только это желание не будет связано с чем-то вопиющим. Список вопиющего сейчас обсудим? Он явно иронизировал. Нет, ничего такого, что ты сама ни при каких обстоятельствах бы не сделала. Просто мне нужно, чтобы в тот момент ты не задавала вопросов. Договорились? Договорились, неуверенно ответила я, не совсем понимая, что он имеет в виду но при том и не чувствую угрозы. В конце концов, не кровью же контракт подписываю. Его сотовый лежал на панели, подключённой зарядкой к подкуривателю. Юра медленно взял аппарат, включил. Я сразу же перестала переживать о его условии и затаила дыхание. Наш договор будет иметь смысл только в том случае, если Юра каким-то образом сумеет договориться. В салоне было тихо. Я слышала все слова его собеседника, который взял трубку после первого сигнала. Они даже не поздоровались. Юра поразил меня отсутствием каких-бы-то не было предисловий. Герман, в Грёзе надо студентку на лето пристроить, чтобы засчитали как стаж. Вера Воснецова закончила второй курс, специальность туризм и отельный бизнес. Запиши хоть фамилию. Голос Германа Керна не ассоциировался у меня ни с чем хорошим. Не грузи лишней инфой, пристроена твоя подружка. А если она там ещё работы будет, так меня отец вообще в обе ягодицы расцелует. Спасибо. Да по хрен, Юр. Но я против того, чтобы в Тулу со своими самоварами ездить. В смысле, на кой хрен тебе там подружка? Ну, дело твоё. А этой Милли респект за наглость. Вера. Да по хрен. Да, завтра. Давай. Вот и весь разговор, после которого Юра завёл машину и глянул иронично на меня. Я никак не могла поверить. И всё? Я-то думала, что его придётся... Да хотя бы десять секунд уговаривать. И это та самая грандиозная услуга? Почему же? Я тебя ещё и домой отвезу. Куда ехать? Ульяна, мы в институте ни разу что ли не пересекались? Хотя у меня же факультет другой. Я назвала адрес, а сама не знала, как себя ощущаю. Я добилась цели, но радость моя направилась совсем в другое русло. Мне почему-то очень понравилось ехать с Юрой в одной машине и обмениваться бессмысленными репликами. Всё лучше, чем оказаться дома. А уже там быть задушенной от радости.